Глава 13. Тот день я не забуду никогда в жизни. День, когда казнили моего отца, лорда Маради. Казнили на главной городской площади столицы, демонстративно, на показ, чтобы показать всем, кто осмелится бороться за свободу, насколько тщетны будут их усилия. И у них получилось. Большинство сторонников отца сдались, Та же жалкая горстка людей, что ещё хранила верность семье Марадии и оппозиции, поспешила укрыться в нашем родовом поместье. Когда к замку стянули несколько отрядов боевых магов, солдаты, собрав остатки сил, притворились, что решили прорываться к лесу. Пока королевские отряды сломили сопротивление и разобрались, что к чему, было уже поздно. Мы с братом спаслись через подземный ход, а потом долго стояли на опушке, глядя, как небо заливает оцвет пожара, объявшего наш дом. Мне тогда едва исполнилось шесть лет, а Лайр в неполные двенадцать стал главой семьи. Потом была долгая дорога через перевал в Меркон. Зима в тот год выдалась необычайно суровой. Кое-где снега навалило выше пояса взрослого мужчины. В Мерконе... Мы поселились в каком-то богами забытом селе в горах, где никто и не слышал о неудачной попытке переворота в Северии, не знал наших имён. Чтобы прокормиться, пришлось научиться охотиться, ловить рыбу в горных реках, собирать ягоды. Слава десятерым в то нелёгкое время бывший телохранитель отца Рей неотступно находился рядом. Без него мы бы не выжили. Шли годы, и брат всё чаще стал заговаривать о возвращении о необходимости очистить наше доброе имя, а сыновнем долге, который призывает продолжить дело отца. По словам Лайра, лорд Маради лишь хотел спасти страну от жестокого тирана на троне. Сумасшедший король принес бы горе Северии. Подданные заслуживали лучшего правителя. Умного, расчетливого, дальновидного. Такого, как наш отец. Или как Лайр. Долгими зимними вечерами, когда я, по их мнению, давно спала, Рэй с братом обсуждали возможные варианты возвращения. Затем Рэй стал исчезать на дни, потом на десятидневья, иногда пропадал месяцами. Лаер объяснил, что он разыскивает все еще верных нам людей, тех, кто вынужден скрываться от власти. В это же время брат замкнулся в себе, стал вспыльчив, не мог контролировать частые приступы ярости, которые предсказуемо обрушивались на меня. Лаер считал, что однажды он займет трон... А значит, все его приказы необходимо исполнять незамедлительно. Возражать запрещалось, иначе следовало наказание. Правда, потом, когда я сидела в своей комнате, глотая слёзы и прикладывая лёд к очередному синяку, брат садился рядом, брал меня за руку и вновь и вновь извинялся. И каждый раз я прощала, потому что знала, он меня любит. А как же иначе, ведь мы последние, кто остался от некогда большой и могущественной семьи. У нас не было никого, кроме друг друга. Лаер и Алиана. Двое против всего мира. Время шло, брат внимательно прислушивался к вестям, долетавшим из Северии. Сын сумасшедшего короля, по его словам, был точной копией своего отца. Жестокий, подозрительный, вероломный. И чем взрослее становился молодой принц, тем более мрачным виделось будущее страны. В конце концов, Лайер решил, что дольше оттягивать нельзя. Вновь был опасный переход через горы, но в этот раз он дался немного легче. Возможно, потому что жизнь в горах закалила нас, а возможно, мы просто повзрослели. В Северии мы поселились в самом глухом углу северной провинции, в поместье пригорода Огородта. Хозяин дома давным-давно сошёл с ума, как и его сестра. Они не общались ни с кем из соседей, и те понятия не имели, как выглядит семья Ириди. Это было нам на руку. Лайер запер несчастных на чердаке и воцарился новым хозяином поместья. У меня неожиданно появилась гувернантка и собственная горничная. Брат заявил, что рано или поздно мы вернёмся в высший свет, а значит, нельзя ударить в грязь лицом. Вскоре прибыли верные люди, подобранные Рэем. Лаер с приближёнными начали планировать следующий шаг. Просчитывали возможности, проговаривали варианты. Неожиданно мне в этой новой жизни брата не нашлось места. Он перестал интересоваться моими делами, иногда по нескольку дней не заглядывал в мою комнату. Мне же переступать порог его кабинета строжайше запрещалось. Постепенно я смирилась с участью фамильного призрака, постаралась стать незаметной. Единственная надежда, которая у меня оставалась, это моя роль в будущем восстании. Лайр обещал, что моя миссия будет ключевой. И я готовилась, сама не зная к чему. К чему угодно, лишь бы порадовать любимого брата. Лишь бы заслужить его похвалу и любовь. Сияние портала вспыхнуло в последний раз и опало. В то же мгновение по глазам ударило ослепительно яркий солнечный свет. Пришлось резко зажмуриться и несколько раз моргнуть, давая глазам время привыкнуть. «Леди Риди мы прибыли». — раздался хриплый голос Рея, нашего охранника. Я, наконец, смогла отнять ладонь от глаз и с любопытством осмотрелась по сторонам. Передо мной выселись причудливые кованные ворота высотой в два человеческих роста. Академия. Я мечтала о ней с самого детства. Но, разумеется, не смела и надеяться, что однажды окажусь одной из тех десяти счастливиц, которым каждый год выпадает шанс учиться здесь. Когда Рэй невероятным усилием добыл сведения о том, что в этом году принцу Лиаму понадобилось найти себе невесту среди выпускниц Академии, я не поверила своим ушам. Неужели мне улыбнулась удача? Брат пришёл в восторг. Прекрасная возможность подобраться к венциносному Олуху, не вызывая опасений. План разработали буквально за пару дней. И вот я здесь. Конечно, ненадолго, и всё это обман. Но хотя бы на несколько десяти дневей я попаду в число избранных. Мечта станет реальностью. Я даже легонько ущипнула себя за руку. Нет, это действительно не сон и не фантазия. Меня так переполнял восторг, что я лишь огромным усилием воли заставила себя идти медленно, как полагается истинной леди, а не бежать вприпрыжку. Сразу за воротами новоприбывших встречали трое охранников в чёрной форме с эмблемой Академии. «У меня упало сердце. Охрана? Нас раскрыли?» «Все новые ученицы обязаны пройти досмотр личных вещей», — пояснил главный охранник. «Новые правила. Администрация Академии хочет быть уверена, что никто из вас не попытается причинить вред своим сокурсницам». «Если я не ошибаюсь, в пригласительном письме вас ознакомили со списком запрещенных предметов и зелий». Я перевела дух и молча кивнула в ответ. Слава Дакоту, беда прошла стороной. Кстати, возможные обыски мы предусмотрели. Лайер был уверен, что из-за принца в Академии повысят меры безопасности и провести с собой что-то запрещенное не удастся. Придется все делать на месте. Но к этому я была готова. «Можете не ждать здесь. Пройдите в главный корпус академии», — склонил голову охранник в чёрной форме. «По этой дорожке никуда не сворачивая. Там вам объяснят, что делать дальше». «Прикажете передать что-нибудь вашему брату, леди?» — осведомился Рэй. На мгновение я задумалась, тщательно подбирая слова. «Передай, что я добралась хорошо, буду скучать и вспоминать о нём каждый день. Запомнил?» «Добралась хорошо, значит, план сработал». Я проникла в Академию, и никто ничего не заподозрил. Буду вспоминать о нём, я помню план и буду ему следовать. «Не извольте сомневаться, леди». Рэй кровожадно улыбнулся, словно голодная акула, поклонился и пошёл прочь. Я потянула на себя тяжёлую белую створку. Мне открылся идеально круглый холл, отделанный серым и коричневым мрамором. «Добро пожаловать в Академию!» Мне навстречу шагнула высокая худая женщина в тёмно-зелёном платье, застёгнутом под самое горло. Её чёрные волосы были безжалостно стянуты в строгий пучок на затылке. «Меня зовут Леди Рассини. Я буду вашим куратором весь год». Я присела в реверансе. «Леди Лео Ириди. Рада познакомиться, миледи». «Ириди?» Взгляд Леди Рассини мгновенно наполнился презрением, а губы сжались в тонкую полоску. «Так это вас выбрали на замену несчастной леди Тиллари?» «Это так», — подтвердила я, не поднимая глаз от пола. «Надеюсь, вы осознаёте, что вам оказана великая честь. Замена одной из учениц за десяти дней въеда начала учёбы — неслыханное событие. Обычно мы не делаем подобных исключений. Вам придётся приложить двойные усилия, чтобы доказать, что вам не зря дали этот шанс». От облегчения у меня задрожали руки, и пришлось сжать пальцы ещё сильнее. О, слава десятерым! Пусть эта высокомерная клуша упражняется в остроумии и прилагает все усилия, чтобы меня унизить. Пусть. Всё это мелочи, недостойные внимания. Гораздо важнее то, что никто и не догадывается, каким образом я проникла на отбор. Я не вызываю подозрений, а значит, смогу оставаться незаметной. «Проходите в аудиторию», — наконец велела куратор. «Когда соберутся все ученицы, мы начнём первую лекцию». Я с достоинством присела в реверансе и с гордо выпрямленной спиной направилась к указанной двери. Мои размышления прервал хлопок двери. «Леди Ниаварани!» У дверей стояла миловидная девушка в голубом притальном платье. Чёрные, как вороново крыло, волосы, Спускались до талии, глаза были под стать волосам пронзительно чёрные. «Леди Леи -ри и Риди», — в свою очередь представилась я. Леди Вара не осмотрелась, выбрала крайнее место во втором ряду и села, тщательно расправив складки платья. Я поколебалась и решительно направилась к соседнему столу. Лайра особо подчёркивал, что я должна найти себе в Академии подругу. Одиночки вызывают больше подозрений. Конечно, можно подождать, пока соберутся все ученицы, и присмотреться повнимательнее, но проявление дружелюбия с первых слов не, особенно на фоне холодного презрения другой соперницы, подкупало. «Ваш курс будет отличаться от всех предыдущих», — леди Россини криво улыбнулась. «В этом году сам принц Лиам пожелал найти себе невесту и для этого обратился в нашу академию». «Что тут началось?» Все ученицы заговорили разом, не в силах сдержать обуревающие их эмоции. Хрупкая блондинка, сидевшая прямо передо мной, громко вскрикнула, прижав ладонь к губам. Ещё одна девушка попросила принести ей нюхательную соль, жалуясь на дурноту. Я тоже старательно изобразила изумление, но в душе ликовала. «Да, мы не ошиблись». Брат уже почти отчаялся, его высочества стерегут и днём и ночью, подобраться на расстояние удара практически невозможно. Конечно, можно обзавестись своим человеком во дворце, но Лайер оставил этот план на крайний случай. Слишком много времени потребуется заговорщику, чтобы втереться в доверие. За этот срок может случиться всё, что угодно, риск велик. А тут добыча сама плывёт в руки. И охраны в Академии будет гораздо меньше, чем в том же дворце. Воистину, мой брат гений. «Я знаю, куда идти», — махнула рукой леди Варани, когда я поделилась с ней своими затруднениями. «Моя мама и бабушка так подробно обо всем рассказывали, что кажется, будто я приехала сюда в третий раз». Я мысленно похвалила себя за выбор соратницы. Я и не думала, что удача будет ко мне так благосклонна. «С первой же попытки я познакомилась с той, кто знает всё об Академии обучения. Превосходно! У меня есть незаменимый источник сведений». Я улыбнулась и поспешно последовала за девушкой. Мы осторожно потянули на себя тяжёлую створку и несмело заглянули внутрь. От увиденного захватило дух. Такого я не видела даже на картинках. Книги, книги... «Книги. Бесконечные стеллажи книг. Галереи книг. Шкафы книг. Балконы, убегающие вдаль. Лестницы, тянущиеся ввысь. И потолок, теряющийся где-то в бесконечности. Повсюду широкие столы с магическими светильниками и удобные кресла для чтения. Я пораженно замерла, потеряв дар речи. Кажется, я нашла свой рай. 10 месяцев будет явно недостаточно». Я и сама поразилась, какая тоска прозвучала в моём голосе. Чтобы всё это прочесть. «Ты так любишь читать?» — в голосе ней прозвучало любопытство. Я задумалась. Пожалуй, стоит поделиться с новоиспечённой подругой чем-то личным, чтобы расположить её к себе. Но о чём рассказывать безопасно? Конечно, не о постоянных тайных собраниях в главном зале нашего поместья, проходящих при зловещем свете факелов за плотно закрытыми ставнями окон. Не о страхе столкнуться с кем-то из головорезов брата в тёмном коридоре замка. Не о том, что именно этот страх со временем вынудил меня почти не покидать пределов своей комнаты. Не огложивший душу звериной тоске при взгляде на поля и леса, протянувшиеся до самого горизонта за пределами зловещего поместья Ириди. Не о том, что в этом бесконечном кошмаре книги стали моей единственной одушиной. Я проглатывала их стопками, чтобы скоротать самое тёмное время до рассвета. Приезд в Академию стал для меня глотком свежего воздуха. Ах, если бы я осмелилась мечтать, я бы пожелала больше никогда не возвращаться в тот проклятый замок. Но для неё я аккуратно смягчила правду, постаравшись не сказать лишнего. Леди Варани не сдержала поражённого вздоха, но комментировать или расспрашивать дальше не стала за что я была ею очень благодарна. «Скоро идти на ужин, может, всё-таки разберёшь вещи? Потом можем погулять по парку, и я тебе всё покажу», предложила новоиспечённая соседка. Вставать по-прежнему было неохота, но обещание вечерней прогулки неожиданно придало сил, и я поднялась с кровати. Нея между тем собрала умывальные принадлежности и направилась на поиски купальни. Едва дождавшись, когда за ней закроется дверь, Я быстрым шагом пересекла комнату, дёрнула створку окна, резким движением расстегнула ворот платья и полной грудью вдохнула свежий воздух, подставив лицо порывом холодного осеннего ветра. Наконец-то! Я попала в академию, успешно прошла все досмотры и умудрилась ни у кого не вызвать подозрений. Самое сложное позади. Я тихонько рассмеялась, оттолкнулась от подоконника,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 «С вашим распределением у нас возникли определенные сложности. Все, что я могу предложить вам, самостоятельно заниматься до тех пор, пока мы не отыщем хорошего преподавателя». По рядам девушек пробежали ехидные шепотки. Не глядя по сторонам, я сидела с абсолютно прямой спиной и делала вид, что глубоко огорчена и унижена. Но в душе я ликовала. На такой поворот я и надеяться не смела. «Самостоятельное обучение». Сколько возможностей открывается передо мной. Никаких наставников, никаких соглядатаев. Я буду предоставлена самой себе, и никто не будет мне мешать. Второй учебный день стал легче и одновременно сложнее. Легче, потому что я уже знала, каких подвохов стоит опасаться. Я спокойно игнорировала ехидные выпады в сторону моих слабых способностей и меня лично. Сложнее, потому что пора было начинать составлять план. Первые два дня я присматривалась к происходящему, делала выводы, но сегодня пора было начинать действовать. Перед самостоятельным занятием я нарочито не спеша прошла по второму этажу, беззастенчиво заглядывая во все незапертые двери. Нужно было выяснить, есть ли здесь что-то, что могло бы пригодиться в будущем. Да и подробный план Академии мог оказаться совсем не лишним.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 с плеч будто упал тяжёлый груз. И всего-то. Я не имею никакого отношения к увечью леди Тилори, заверила я. Она действительно просто поскользнулась на лестнице. Я здесь ни при чём. Самое смешное, я не солгала ни в чём. Я действительно не имела никакого отношения к этому происшествию. Это был Рэй, верный пёс моего брата. Когда Лайр узнал, что мне не хватило всего одного шага для того, чтобы попасть в отбор, Его гнев был страшен. В ход пошло всё, что попалось под руку. Ремень, посуда, книги, даже мебель. Когда о стену рядом разлетелся тяжёлый деревянный стул, я поняла, что мне пришёл конец. Я зажмурилась, мысленно готовясь к смерти, но неожиданные слова Рея отвлекли брата. «В чём сложность? Я не понимаю», — нахмурил мужчина кустистые брови. «Дайте мне день, милорд, и та девка исчезнет». Лайр замер, всё ещё пристально глядя на меня, глубоко задумался. «Думаешь, если устранить соперницу, сестра займёт её место?» От испуга я боялась дышать, но постепенно лицо брата прояснилось. «Только пусть всё выглядит как несчастный случай. Не должно быть даже крошечного намёка на то, что мы приложили к этому руку». «Обижаете, милорд!» Рэй поднялся из-за стола и одёрнул камзол. Всё исполню в лучшем виде. Только это... Не калечьте девчонку, милорд. Её симпатичная мордашка нам ещё пригодится. Это точно. Лай раскалился в ухмылке и почти ласково похлопал меня по щеке. На сегодняшний вечер назначен торжественный ужин с его высочеством принцем Лиамом. У вас будет время привести себя в порядок и немного принарядиться. «Девушки, надеюсь, не нужно напоминать, что вы должны вести себя достойно и не позорить имя нашей Академии». Куратор окинула аудиторию тяжёлым взглядом, вздохнула и вышла, прижимая к себе внушительную стопку наших тестов. У меня участилось дыхание. Вот он, день, которого я так ждала. День, к которому меня готовили много лет. Вечером я впервые встречусь лицом к лицу с человеком, сломавшим жизнь моей семьи. Сегодня всё решится, и пути назад уже не будет. Колокол на башне Академии тихонько застонал и начал отчитывать девятую стражу. Ровно с первым ударом колокола резные двустворчатые двери распахнулись. Нашего прихода терпеливо ожидал высокий голубоглазый блондин в светлом мундире. Он обернулся нам навстречу, раскидывая руки в жести радушного хозяина. «Мои прекрасные леди», — приветливо улыбнулся Лиам Первый, — «позвольте засвидетельствовать своё глубочайшее почтение и выразить восхищение вашей неземной красотой». Девушки все как одна присели в глубоком реверансе. Я почувствовала, как сильно заколотилось сердце. Вот он, моя цель. Человек, что лишил меня и мою семью будущего. Тот, чьи показания обрекли моего отца на позорную казнь, она с братом на нищету — «Унижение и жизнь в бегах». Но время пришло, и вскоре ему за всё воздастся по заслугам. Мы не забыли, и мы не простим. Внезапно оглушительно хлопнула входная дверь. Я вздрогнула от неожиданности, смешалась и потеряла нить разговора. Все оглянулись. Через комнату, уверенной походкой, шёл высокий темноволосый мужчина в чёрном костюме серые стальные глаза холодно осмотрели собравшихся и остановились на принце о как ты вовремя неподдельно обрадовался его высочество дамы позвольте представить моего спутника лорд эван аласи глава королевской охраны личный телохранитель и одновременно лучший друг лорд аласи вежливо но немного отстраненно поклонился и отошел к окну Девушки зашептались, провожая телохранителя принца заинтригованными взглядами. Я же почувствовала, как сердце будто сжала невидимая ледяная рука. Аласси. Это имя всегда было в нашей семье на слуху. Брат ненавидел его. Ненавидел люто и беспощадно. Именно лорд аласи разрушил всё, чего успел достичь отец. Если бы проклятый мальчишка не спрятался и не привёл боевых магов на подмогу, отец успел бы довершить ритуал. Не хватило каких-то жалких мгновений. Поэтому, давая мне последние наставления, Лар тихо, но отчётливо прошептал, «Будет возможность, убей, не колеблясь». И я всей душой обрадовалась этой возможности. Итак, время действовать пришло. Первым делом мне необходимо получить доступ в хранилище зелий. Это брат особо подчёркивал. Без зелий и некоторых ингредиентов мне дальше в Академии делать нечего. После обеда я вновь направилась в библиотеку. Как же удачно, что путь к ней лежал мимо хранилища, которое утром нам показывала леди Тарейни. Оглядевшись по сторонам, я осторожно повернула ручку двери. Заклятие взломщика. Ему меня любезно научил Рэй по просьбе Лайера. Осторожно прислушавшись, я наложила на комнату заклинание тишины. Вот так. Теперь можно и осмотреться. На полках ровными рядами стояли настойки и декокты, приготовленные лично самой преподавательницей, с потолка свисали пучки сушеных трав, в коробках и ларях хранились необходимые ингредиенты. На столе у окна стояли наши утренние настойки, приготовленные на уроке. Припомнив, кто из учениц лучше всех справился с зельями, я опустила в карман пару флаконов. В заранее приготовленный мешочек Отправились порошок пустоцвета, корешки зверобоя, листья крапивы и несколько приглянувшихся мне зелий, сваренных лично преподавателем. Напоследок я ещё раз внимательно осмотрелась. Кажется, взяла всё, что нужно. Сомневаюсь, что будет ещё одна возможность пополнить запасы. Кроме того, нужно скрыть следы кражи. Я сосредоточилась и послала мысленный импульс. Во все стороны разлетелась невидимая волна. Пучки трав под потолком словно срезала невидимым ножом, склянки и флаконы брызнули осколками стекла. Я едва успела прикрыться щитом. Размер погрома привёл меня в замешательство. Раньше я тренировалась в этом заклинании только на улице и понятия не имела, какие мощные последствия могут быть в закрытом помещении. В испуге я выскочила в коридор. Слава Дакоту, там никого не было. Конечно, нести краденное с собой в библиотеку мне бы и в голову не пришло. От дымового в его владениях ничего не скроется. Прятать на себе тоже не вариант. Взлом быстро обнаружат, начнётся суматоха. Вдруг куратору придёт в голову нас обыскать. Я тенью скользнула к одному из гобеленов, украшавших коридор. Была мысль спрятать зелье в катке с цветком, но тогда я неминуемо измазалась бы в земле. Я прикрепила свою добычу к задней стороне гобелена и расправила складки. Тщательно осмотрела себя, нет ли предательских брызг на платье, отряхнула руки и уверенным шагом направилась в библиотеку. «Заберу зелье завтра, а сейчас лучше поспешить». Время поджимает. Следующие стражи прошли в тревоге. Куратор лично развела всех учениц по комнатам и запретила покидать их. Я сидела на кровати, обхватив колени руками, а не я взволнованно ходила туда-сюда. Но зачем кому-то понадобилось взламывать хранилище? Дело нанедоумевала я, хотя внутри всё сжалось в тугой узел тревоги. Надеюсь, никто не успел заметить меня в коридоре, иначе конец всему. Может, кто-то решил приворожить принца? Вот только кто? Может, даме? Леди Варани наконец перестала мерить шагами комнату и опустилась на кровать. Мне кажется, такая, как она, способна на что угодно». Мне понравилось направление, которое принял наш разговор. А ведь это идея. Если принять самое деятельное участие в обсуждении расследования во множестве сыпать версиями, никому и в голову не придёт подумать на меня. И чем до кот не шутит, возможно, удастся ещё и направить подозрение по ложному следу. «Я бы скорее поставила на Карину», — с сомнением протянула я. Откинулась на подушки и забросила руки за голову. Она тёмная лошадка. К тому же заняла последнее место на тестах. «Вы просто занимаете чьё-то место», — телохранитель принца поймал моё запястье и сжал. «Место той, кто действительно могла бы оказаться полезной». Внутри меня начала подниматься чёрная удушливая волна обиды. «Позвольте напомнить. В храме Абахая меня всё-таки выбрали одной из самых сильных магичек Северии». Мой голос звенел от сдерживаемого гнева. «Думаю, не вам оспаривать этот выбор». «Разумеется», — равнодушно пожал плечами мужчина. «Ваш потенциал очень силён, и никто с этим не спорит. Ваши дети и внуки станут выдающимися магами. Но сами-то вы ни на что не способны». Я резко остановилась, вынуждая лорда Аласи сделать то же самое. Мы замерли посреди залы, привлекая внимание всех присутствующих, но в этот момент мне было наплевать. Я тяжело дышала, пытаясь справиться с эмоциями. Этот человек отнял у меня всё, а теперь пытается ещё и унизить. О, с каким удовольствием бы я сейчас вонзила кинжал прямо в его чёрное сердце. Ненавижу, ненавижу. Но ничего, осталось совсем недолго. Посмотрим, кто будет насмехаться последним. Леди Риди, вы позволите? Я обернулась и увидела, что у входа в беседку, вежливо склонив голову, стоит лорд Аласи. По спине пробежал холодок. Брат всегда говорил, что королевский телохранитель — холодный и жестокий человек. С такого станется застать свою обидчицу в одиночестве и отомстить. Своей магии я по-прежнему не доверяла и потому находилась в довольно уязвимом положении. От этой встречи явно не стоило ждать ничего хорошего. Однако грубить самому телохранителю принца, особенно когда мы находились наедине, было опасно. Я молча указала ему на свободную скамейку, внутренне подобравшись. Однако мужчина остался стоять. «Леди Ириди», — лорд Аласи старательно разглядывал пол беседки. «Позвольте принести вам самые глубокие и искренние извинения. Я не имел права говорить с вами в таком тоне. Более того, я осмелился оскорбить вас». Мои поступки непростительны. Я вполне понимаю, почему вы так отреагировали. Теперь настал мой черед опускать глаза и краснеть от стыда. Я нервно затеребила кулон из горного хрусталя, как всегда висевший у меня на шее. Я тоже была не права, милорд, тихо произнесла я, едва двигая губами. То, что я сделала, вы лишь защищались, твёрдо перебил меня Аласи. «Вина за произошедшее лежит только на мне». Невольно я вскинула глаза и встретила взгляд Лорда. В нём больше не было бури или льда, лишь спокойная светло-серая дымка вежливой отстранённости. Я недоуменно нахмурилась. Что это? Какой-то обман? Телохранитель принца пытается зачем-то усыпить мою бдительность? Или, что более вероятно, просто извиняется для вида? Я прикрыла глаза всего на мгновение, Со стороны всё выглядело естественно, будто я моргнула, но на самом деле слегка прощупала лорда заклинанием истины. Не сильно, так, чтобы он этого не почувствовал. Увиденное заставило меня ещё больше насторожиться. А говорил правду. Он действительно считал себя виноватым и от всей души просил прощения. Я растерялась. Лайер никогда в жизни не признавал, что был неправ. Даже когда всё буквально кричало об этом. Брат не считал нужным извиняться перед женщиной. Лорд Аласи поставил меня в тупик. Он искренне сожалел о сказанном. «И это холодный, надменный и жестокий человек, как описывал его мой брат. Что-то здесь не сходится». «Идёшь на обед?» Едва я вошла в двери административного корпуса с площадки между первым и вторым этажами, меня окликнула Рия. Девушка с трудом тащила стопку тяжёлых учебников. «А мне нужно вернуть книги в библиотеку. Все девочки уже собрались в столовой, только нас с тобой и не хватает». «Тогда, наверное, лучше поторопиться», — ответила я. «Я только отнесу книги и сразу приду». Девушка тепло улыбнулась и, напевая весёлую песенку, стала подниматься по ступеням. Я замерла. «Все девочки уже собрались в столовой? Получается, нет шансов с кем-то неожиданно столкнуться в коридоре?» и никто меня не увидит. Я бросила короткий взгляд на двери столовой, затем ещё один на лестницу. Рио уже исчезла. Я была совершенно одна. Более подходящий момент придумать сложно. Лайер советовал вывести некоторых соперниц из строя. Все должны считать, что какая-то обезумевшая интриганка устроила охоту на учениц. Создастся хаос и паника, а тем временем ничто не помешает мне заняться главной целью. Решившись, отчаянным броском я взлетела по лестнице. На последней ступеньке присела, лизнула палец и провела черту на расстоянии ладони от пола. Встала и, тревожно озираясь по сторонам, спустилась вниз. Оправила платье и прическу, выдохнула и напустила на лицо самое невинное выражение. Теперь можно идти на обед. По моим расчётам, осталось ещё несколько мгновений. У меня будет безупречное алиби. Остаток дня прошёл словно в тумане. Я сидела в одиночестве в библиотеке и машинально перелистывала страницы учебника, выданного старичком домовым. Правда, о чём говорилось в книге, потом не смогла бы вспомнить. Мысли разлетались встревоженными пташками. Адреналин в крови просто бурлил. Мне не давало покоя сегодняшнее происшествие. Всё прошло совсем не так, как я предполагала. Я надеялась, что Рео подвернёт ногу, возможно, набьёт несколько шишек и синяков, что-то не очень опасное, так пустяки. Но падение и травмы Рео уже не походят на чью-то глупую шутку. Поверят ли остальные, что можно просто отвлечься и так ужасно разбиться? Как я не старалась унять панику и убедить себя в обратном, Мне упорно чудилось, что несчастье Рия выглядело слишком подозрительно. Посреди ночи нас разбудил непрерывный пронзительный звук. Он сверлом ввинчивался в виски, бил по барабанным перепонкам. «Что это ещё за дрянь?» С трудом отрывая голову от подушки, пробормотала я. «Это сирена на воротах!» В отличие от меня, Ния вскочила и подбежала к окну. Она предупреждает об опасности. Кто-то пытается проникнуть в академию. С меня мгновенно слетел сон. Путаясь в простынях, я вскочила и заняла место рядом с подругой. Как я могла забыть? Испытания, ссора и примирение с лордом Аласси, взлом хранилища — всё это отняло много сил, и я совершенно забыла, какой сегодня день. Шестой день десятидневья. Именно на этот день Лайер назначил первую попытку пробить защиту Академии. Сегодня они должны постараться открыть ворота снаружи. В принципе, брат особо не возлагал надежд на то, что этот план сработает. Если бы в Академию кто-то мог проникнуть так легко, она не считалась бы одним из самых неприступных замков Северии. Сработавшая сирена это подтверждала. И всё же Лайерш считал, что нужно испробовать все варианты. Меня захлестнули противоречивые чувства. Конечно, я буду рада увидеть брата и всех остальных, но неужели всё кончится так быстро? Я только начала получать удовольствие от учёбы. Это ужасно, но мне немного хотелось, чтобы у Лайра ничего не получилось. По крайней мере, сегодня. Прошу, Дакот, дай мне ещё немного времени, всего несколько дней. В конце десятидневья будет первый бал, а я никогда не была на балах. Позвольте мне хоть раз ощутить себя светской дамой, а не забытой всеми затворницей. Лишь протанцевать несколько танцев, пофлиртовать с кавалерами, посмеяться с подругой. Я прошу не так и много. Внезапно сирена на воротах замолчала. В наступившей оглушительной тишине слышно было только наше прерывистое дыхание. Я совершенно извелась от волнения. Что это значит? Лайру удалось прорваться или атаку отбили? Было ли сражение? Есть пострадавшие? Что там, демоны, побери, происходит? Вдруг за дверью послышались осторожные шаги. Ручка легонько дрогнула и начала поворачиваться. Ещё одно мгновение, и я нос к носу столкнулась с лордом Аласси. «Что произошло? Прорыв?» Кажется, леди Варани не могла прийти в себя после потрясения. Девушка буквально рухнула в кресло. К счастью, нет. В глазах Эвана была тревога. Кто-то попытался взломать защиту на воротах, но прежде чем охрана подоспела на место, злоумышленники успели ускользнуть. «Вы знаете, кто это мог быть?» От волнения ноги отказывались держать вес тела, и для поддержки я оперлась на стену. «Не имеем ни малейшего понятия», — вздохнул лорд Аласи. «Но самое худшее позади. Ложитесь спать, леди, вы под надёжной защитой». От облегчения у меня мелко задрожали руки. Слава десятерым, Лайер сумел ускользнуть невредимым. Никто и понятия не имеет о том, кто причастен к попытке взлома, а у меня появилась небольшая отсрочка. «Позвольте помочь вам, леди Ириди», — мягко предложил лорд Аласи. Эван встал во весь рост, увлекая меня следом. Он лукаво улыбнулся, повернул меня, словно в танцы, и я оказалась прижатой спиной к груди мужчины. «Теперь, леди Ириди, закройте глаза». Тёплое дыхание защекотало кожу на виске. «Подумайте о своей магии. Визуализируйте её». «Почувствуйте, как она пронизывает всё ваше тело». Я заставила себя дышать медленно и размеренно. Позволила темноте обступить меня со всех сторон. Нас всегда учили, что магия сконцентрирована в груди, за солнечным сплетением, там, где находится сердце мага. У меня же сила с самого начала сосредоточилась в голове. Иногда я чувствовала её давление на виски даже в покое. Когда я колдовала... На голову словно надевали тесный пульсирующий обруч. Но сейчас, погрузившись в медитацию, я внезапно ощутила, что по моим жилам текут вовсе не тонкие потоки магии. Это были бурлящие реки. Они стремительно неслись вперёд, заключая в себе силу. Силу, которая так рвалась наружу. Нет, это какая-то ошибка. Лайер всегда говорил, что я слишком слабая. А я привыкла безоговорочно верить брату. Однако увиденное совершенно определённо говорило об обратном. В моём теле сконцентрировалась сильная магия. Действительно сильная. Но раньше я её никогда не ощущала. Что происходит? Испуганно вздрогнув, я резкачнулась от наваждения и едва не упала. Спасибо лорд Алласи вовремя подхватил под руки и удержал на месте. «Как вы, леди Риди? Эван осторожно развернул меня и пытливо всмотрелся в лицо. Я подняла взгляд и замерла. Сталь в его глазах сменилась мягким серебром. Клянусь десятерыми, я ещё никогда в жизни не видела, чтобы на меня смотрели с таким искренним участием и заботой. Я боялась пошевелиться и спугнуть это выражение, но мужчина, кажется, и не думал отстраняться и вновь прятаться за маской суровости. Вместо этого... Он медленно поднял руку, осторожно провёл кончиками пальцев по моей щеке, а затем, осмелев, очертил контур нижней губы. Внезапно амулет на груди лорда Аласи озарился ярко-алым светом и громко завибрировал. Мы испуганно отскочили друг от друга. Магия момента рассыпалась, словно хрупкое стекло, напомнив о действительности, о том, кто я и что здесь делаю. «Простите, леди Ириди». Эван старательно избегал смотреть мне в глаза. «Меня вызывает его высочество». «Конечно, конечно», — лихорадочно забормотала я. «Если вызывает сам принц, нельзя медлить. Вам нужно идти, торопитесь». Мужчина откланялся, взмахом руки открыл телепорт и торопливо исчез. Я же стояла не в силах сдвинуться с места. На меня накатила волна ужаса. Что я делаю? Я забыла, кто я. Совсем страх потеряла? Я дочь мятежника, а он мой враг, смертельный враг. Боги, что это вообще было? В отчаянии я запустила пальцы в волосы и стиснула голову. В последнее время Эван стал занимать слишком много места в моих мыслях, что не могло не тревожить. Резко развернувшись, я кинулась на улицу в надежде, что холодный осенний воздух Остудит пылающую кожу. После ужина Ния видом утащила меня в нашу беседку на берегу озера. «Эх, вот бы вычислить эту мерзавку», — мечтательно протянула подруга. «Но-но, полегче». Я недовольно нахмурилась. «Вычислишь ты вот ещё». С другой стороны, постоянное желание не поиграть в дознавателя — это прекрасная возможность просчитать все возможные гипотезы, чтобы в очередной раз убедиться, что ни одна ниточка ко мне уж точно не приведёт. «Во время обеда все, кроме Рия, сидели в столовой», — покачала головой. «Узнать, кто напал на неё невозможно. А что касается Карины, как думаешь, это случилось вчера или сегодня?» Вечером я встретила её в коридоре. Леди Варани закусила губу, погружённая в мысли. Я шла умываться, а она уже в комнату. Со свидания она вернулась в полном порядке. Значит, проклятие, о котором она говорила, сработало позже, скорее всего, ночью. По мне, так всё это очень похоже на отсроченное действие зелья. Тогда понятно, зачем взломали хранилище. Я, кажется, уже говорила, что моя соседка слишком умна. Вот только со временем чуть-чуть ошибается. Накануне вечером я очень долго умывалась. Перепробовала все крема, тщательно расчесала волосы три раза. Наконец, моё терпение было вознаграждено. Напевая модную песенку, в умывальню зашла Карина. Я сделала вид, что поглощена чтением этикетки на флаконе, но внутри у меня всё звенело от напряжения, точно натянутая струна. Беспечно болтая о предстоящем в конце десяти дней в Ябале, Тамика и Линара, две наши подружки-неразлучницы, наконец закончили вечерний туалет и направились к выходу. Мы остались с Кариной вдвоём. Сейчас или никогда. Я сделала стремительный шаг вперёд и оказалась лицом к лицу с ничего не подозревающей девушкой. «Ты что?» — совершенно искренне удивилась она. Одним резким движением... Я выхватила из кармана флакон с зельем кратковременной памяти, тем самым, что все ученицы готовили на первом уроке зелье варенье. Задержала дыхание, откупорила флакон и сунула под нос растерявшейся Карине. Мгновение ничего не происходило. Я уже испугалась, что умудрилась так глупо попасться, но внезапно веки девушки опустились, она сделала глубокий вздох, открыла глаза и уставилась куда-то в сторону отсутствующим взглядом. «Получилось!» Я тщательно заткнула зелье пробкой и достала ещё один флакон с тёмно-фиолетовым содержимым. Поднесла Карине ко рту и заставила сделать глоток. Всё, дело сделано. Сильная аллергическая реакция несчастной девушки обеспечена. По себе знаю. Когда мне было 4 года, Лайер подлил настойку пустоцвета мне в сок. Увидев утром лицо дочери, художественно расцвеченное мелкими зелёными пятнами, Отец перепугался до полусмерти, и это еще слабо сказано. Никакие заклинания не помогали. Брат же только заливисто хохотал и отказывался признаваться, чем меня опоил. Повезло, что в нашем поместье работала старая травница, которая сумела распознать симптомы. Обнаружив знакомую настойку среди запасов леди Торени, я несказанно обрадовалась. Происшествие с Реей меня сильно напугало, и я поняла, что не готова отнимать чью-то жизнь или здоровье. А это скорее похоже на невинный розыгрыш. Пятна сами по себе пройдут через пару-десяти но Карину это на нужное время выведет из игры. Между тем девушка начала приходить в себя. Недоуменно огляделась по сторонам, словно пытаясь вспомнить, чем занималась мгновение тому назад, и взялась за расческу. Я торопливо собрала свои вещи и направилась в прочь из купальни. В дверях комнаты я едва не столкнулась с ней. «Уже спать собираешься?» Удивлённо поинтересовалась она. «Да, пожалуй», — кивнула я. «Сегодня был трудный день». Испытание закончилось. Из ниоткуда взметнулся сизый туман, заслонил солнечный свет, я закашлялась и заслонилась руками, а когда открыла глаза, обнаружила, что стою на коленях, на траве с противоположной стороны лабиринта, а ко мне на помощь бежит лорд Аласи. «Леди Ириди, вы в порядке?» Лихорадочно бормотал Эван, осматривая меня с головы до ног. В его голосе звучала такая неподдельная тревога, что я растерялась. «И это он хладнокровный убийца?» «Нет, что-то здесь определённо не так. Мне говорили, что лорд Аласси надменный, жестокий человек, который ради власти пойдёт на всё. Но то, что я вижу своими глазами, нисколько не похоже на то, что я слышала». Уже второй раз за непродолжительное время этот мужчина демонстрирует искреннюю заботу о моём самочувствии. Почему он так печётся обо мне совершенно чужом для него человеке? Ничего похожего на хладнокровную жестокость. Он неизменно вежлив, признал свои ошибки и совершенно искренне просил за них прощения. Со мной он ведёт себя мягко и предупредительно. Кажется, лорд Аласис совсем не таков, как о нём говорят». Лайра ошибся. «Но этого не может быть. Ведь не может?» Когда колокол отсчитал первую стражу, мы расселись в аудитории, где проходили вводная лекция и первое испытание. «Итак, леди, куратор встала, и в аудитории мгновенного царилась тишина. Поскольку вы проходили лабиринт по отдельности...» О ваших успехах и неудачах известно только нам, судьям. Мы обсудили выступление каждой из учениц и вынесли свой вердикт. За прохождение каждого испытания мы начисляли баллы. Высшая оценка — 5 баллов, значит, испытание пройдено безупречно. Кстати, я кое-что поясню. Если вы проходили испытание на верность, вы автоматически освобождались от прохождения пятого испытания. Если же провалили испытания. Мы увидели в магическом шаре, когда Ами очутилась в тёмной комнате, освещённой чадящими факелами довольно зловещего вида. В центре стоял стол, на котором одиноко поблёскивал хрустальный флакон. «Пей!» — прозвучал из ниоткуда громогласный голос его высочества. «Что это?» — леди Сирини не торопилась исполнять приказ. «Я не собираюсь пить неизвестно что. Вдруг это яд?»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 По спине пробежал холодок ужаса. Как же мне повезло разгадать загадку предпоследнего испытания. Представить не могу, какая катастрофа бы случилась, если бы меня заставили выпить зелье истины. Вся правда о том, кто я всплыла бы наружу. Боги. Я постаралась незаметно вытереть холодный пот со олба. Сегодня я была на волоске от провала. Я сидела прямо на камнях мостовой, зябко обхватив себя руками. Мгновения тянулись нестерпимо долго. Я чувствовала, как от волнения начали подрагивать пальцы, но усилием воли заставила себя сосредоточиться. «Снаружи эти ворота не открыть», — рассказывал Рэй. «Мы уж бились, и так, и эдак ничего не вышло. Поэтому Лаер хочет попробовать по-другому». Он думает, если кто-то, кто живёт в Академии, попытается отпереть ворота изнутри, возможно, это и сработает. Я молча кивнула, чувствуя, как сильно замёрзли руки и ноги. «Сегодня в полночь подойдёшь к воротам», — продолжал наставлять меня Рэй. «Мы будем тебя ждать, поняла?» «Да», — тихо пробормотала я. «Этот мужчина с самого детства внушал мне почти суеверный ужас». «Её уже ищут?» Босоногий пацанёнок выскочил из-за угла и вихрем подлетел к нам. «Тогда пора», — услышав команду своего нанимателя, остальные члены банды мелких уличных карманников потянулись к центру переулка, потягиваясь разминая затёкшие от долгого ожидания мышцы. Я тоже поднялась, глубоко вздохнула и решительно вошла в образованный мальчишками круг. «Тебе ничего не угрожает», — успокоил меня Рэй. Я своими ушами слышал, что Лайр угрожал с ними сделать, если кто-то по неосторожности тебя покалечит. Да, будет больно, но это необходимый риск. Так мы наверняка отведём от тебя любые подозрения. Удачи!» Махнув мне напоследок рукой, Рей стремительным шагом завернул за угол и, судя по всему, скрылся в портале. «Слышь, подруга, ты точно уверена?» Решил ещё раз уточнить главарь банды, чьё имя я даже не подумала запомнить. «Уверена». Я сжала зубы и с короговоркой прочитала про себя обезболивающее заклинание. «Конечно, его действие быстро закончится, но потом я уверена обо мне позаботиться». «Это самый странный заказ, который нам давали». Парень покачал головой и занёс дубинку. «Лорд Аласи тебя спас», — просто сказала леди Варани. «Уж не знаю, что Аласи понадобилось в реале». Но, хвала десятерым, более удачного времени он найти не мог. Говорит, услышал крик и сунулся проверить. Знаешь, когда Аласси появился на площади с тобой на руках, у него на лице не было ни кровинки. Думаю, он ужасно за тебя испугался. Я замерла. Эван за меня переживал? Конечно, откуда ему было знать, что происходящее лишь умело поставленный спектакль? Но он рисковал своей жизнью. Не колеблясь, бросился на выручку. Ещё никто и никогда в жизни не был готов ради меня на рыцарский поступок. Меня затопила горячая волна благодарности и восхищения. Я почувствовала себя особенной. «Сегодня ночью я опять видела зарево», — шёпотом поделилась леди Варани, «как в ту ночь, когда кто-то пытался взломать ворота Академии. Правда, сирена в этот раз не выла, это странно. Я так волновалась, что не спала всю ночь. Ох, милая, я тоже не спала всю ночь. Сначала я долго ждала, пока лекарь и его помощницы закончат свои дела, разойдутся по домам и останется одна дежурная. Усыплять её с помощью зелья я посчитала слишком рискованным, и пришлось караулить, пока женщина не заснёт сама. Услышав тихое похрапывание из соседней комнаты, я обрадовалась и кинулась было наружу, но не тут-то было. Тело отказывалось подчиняться. Бросив взгляд в окно на часы на главном здании Академии, я с ужасом поняла, что полночь миновала. Время идёт, а я ещё ничего не сделала. Отчаянным усилием, вцепившись в стул, я заставила себя принять вертикальное положение. Судорожно держась руками за стену, сделала первый неверный шаг, затем второй. Постепенно ноги вспомнили, что от них требуется, и перестали дрожать. Так мне удалось доковылять до двери. Задержав дыхание, я осторожно оттолкнула створку. Тишина. Я облегчённо выдохнула. План Лайра был прост, но по-своему гениален. Я решилась на инсценировку нападения в реале, чтобы раз навсегда отвести от себя подозрения. Но кроме этой существовала ещё одна причина. Из спального корпуса выйти ночью не было никакой возможности. А вот лекарское крыло так тщательно не охранялось. По крайней мере, на его двери не висело оповещающее заклинание. Так что, если хочешь запланировать ночную прогулку, придётся попасть к лекарю. Короткий путь до ворот дался мне невероятно трудно. Дыхание перехватывало, голова кружилась. Больше всего хотелось просто лечь на землю и закрыть глаза, но усилием воли я заставляла себя идти дальше. Увидев высокие кованные створки... Я едва не расплакалась от облегчения. За ними уже маячило недовольное лицо Лайра. Рядом с ним стояли четверо мужчин в тёмных плащах. «Что-то ты долго...» — нахмурился брат. «Прости», — выдохнула я в тщетной попытке отдышаться. Ждала, пока все заснут. «Ладно, не теряй время», — нетерпеливо перебил меня Лайр. «Открывай». Я протянула дрожащую руку к замку... Прочитала стандартное заклинание взломщика и повернула ручку. В то же мгновение ночь озарилась яркими алыми всполохами. Однако сирена, как ни странно, не включилась. Очевидно, она срабатывала только если злоумышленник пытался проникнуть в Академию снаружи. «Демоны!» — выругался брат. «Не получилось!» «Что делать?» — растерянно спросила я. «Бежать!» — рыкнул Лайер. И быстрее, пока тебя не хватились. Нет, без ключа нам здесь делать нечего. Добудь его во что бы то ни стало, слышишь?» «Хорошо», — кивнула я. «Когда мы снова увидимся?» «Я пришлю весть», — ухмыльнулся брат. «Ты поймёшь. А сейчас поспеши». Лайер с остальными развернулись и бесшумно растворились в ночи. Я же заторопилась обратно в лекарское крыло, чудом не столкнувшись по дороге с патрулём охраны. Повезло, что я заранее набросила отводящее заклинание, которое не могут заметить даже маги. Вот если бы с солдатами была собака и щейка, мне пришлось бы худо. Почти до рассвета я пряталась за раскидистым кустом таволги, пока патруль не прочесал весь парк, а затем осторожно прокралась в свою комнату в лекарне. Возблагодарив десятерых за то, что дежурную не разбудил весь этот ночной переполох, «Леди Риди, я очень рад, что вы нашли силы присутствовать здесь. Позвольте пригласить вас на танец». От звуков этого голоса по спине побежали мурашки. И я медленно обернулась. Передо мной стоял лорд Аласи, улыбался и протягивал руку. Улыбнувшись в ответ, я вложила слегка подрагивающие пальцы в ладонь мужчины. После происшествия в реале что-то во мне изменилось. Я поняла, что чувствую на самом деле. Это стало откровением, но, как ни странно, расставила всё по своим местам. Разумеется, любить человека, которого от тебя всю жизнь учили ненавидеть, довольно странно. Однако, кажется, впервые за 19 лет я составила своё собственное мнение. Не приняла на веру то, что мне твердили окружающие, не позволила обмануть себя ложными заверениями. Я слышала его слова и, что важнее, видела его поступки. Эван оказался хорошим человеком, надёжным, храбрым, искренним. Именно тем, с кем я хотела бы провести всю жизнь. Ещё никогда ничего я так страстно не желала в своей жизни, как просто быть Лео Ириди. После обеда куратор объявила о внеплановом тесте по зельям и ядам. Руки механически растирали травы в ступке, отмеряли порошки, а мысли тем временем текли своим чередом. Мне никак не давали покоя все те таинственные происшествия, что произошли в Академии за прошлое десятидневье. Кажется, мне удалось отвести подозрения от себя, но в случае необходимости кто-то должен взять ответственность за нападение. Если план Лайера в очередной раз не сработает, придётся найти жертву на роль злокозненной интриганки. Дальше так продолжаться не может. Нас становится всё меньше, и подстраивать трагедии сложнее». В конце концов, кто-нибудь что-нибудь заметит, и привет, королевские дознаватели. Вот только кто лучше всех подойдёт на эту роль? Итак, если не считать выбывших девушек, кто остался? Илона, которая занимает первые места и скрывает какой-то секрет? Дамия, чьё поведение прямо-таки кричит, что она готова идти по головам к своей цели? Эрис, та, что чаще всего молчит, но не гнушается приступать мелкие законы? Льстивая Тиона? Тихая Тамика? Хм. Вот, кстати, леди из Иссили давно занимает меня. Про остальных девчонок можно что-то сказать. Плохое или хорошее. А про неё? Мы проучились целые десятидневья бок о бок, а я до сих пор ничего не знаю об этой девушке. Более того, кажется, Тамика и слова не сказала на занятиях. Вот такие тихони в конечном итоге оказываются самыми опасными. Права была Ния, когда утверждала, что стоит присмотреться к тем, кто ведёт себя тихо и ничем не выделяется на первый взгляд. Меня словно молния ударила. Ния, моя соседка и подруга. Такого никто бы и не помыслил заподозрить в преступлениях. Но разве её поведение с самого начала не было подозрительным? Стоило начаться нападением, и моя соседка с необъяснимым упорством начала винить во всех проблемах дамию и словно пыталась навести меня и всех вокруг на ложный след. Именно Леди Варани была последней, с кем общалась Карина в тот вечер, когда на неё наслали проклятие. В реале не было никого, кроме нас двоих. На Балу, перед самым происшествием, она куда-то исчезла. Хм, кажется, всё сходится. Подведём итог. Может ли Ния быть ответственна за таинственные нападения на учениц? Она владеет боевой магией, достаточно умна, чтобы не попасть под подозрение и знает здесь все входы-выходы. Вот только пока не ясен мотив, толкнувший леди Варани на преступление, но уверена, если как следует поискать, можно найти и его. Ния будет идеальной кандидаткой, и мне даже говорить ничего не придётся, поступки девушки скажут сами за себя». «Леди Ириди не ожидал вас здесь встретить», — широко улыбнулся принц. Однако мы оба почувствовали, как фальшиво это прозвучало. «Рада видеть вас, Ваше Высочество. Кажется, из меня тоже не вышло бы хорошая актрисы, хотя я честно старалась. Мужчина подставил локоть, я покорно взяла его под руку, и мы неторопливо побрели по дорожке. Пока принц рассказывал о неудачной попытке восстания, я старательно изображала удивление». Естественно, ведь никому не были известны эти подробности, кроме самих участников событий. К чему вы подняли эту тему? Поразмыслив, я решила, что рассказ окончен и рискнула прервать возникшую паузу. Всего через несколько месяцев я смогу сам решать, чего хочу. В глазах Лиама зажёгся огонь. И выбирать, как прожить собственную жизнь. Я совершенно отчётливо ощутила, как у моих ног начала разверзаться бездна. Голова закружилась, а в лёгких стало не хватать воздуха. «Вы мне подходите», — тихо, но твёрдо заговорил принц. «Я много думал о том, кого хочу видеть рядом с собой на престоле. Леди риди думаю, у вас прекрасный характер. То, что нужно для настоящей королевы». Наступила тишина. От ужаса у меня сжало горло, и я не могла выдавить ни звука. Алиам явно ждал ответа. Я пристально вглядывалась в его глаза, но в них не было и тени сомнения. Принц сделал свой выбор, и он не примет отказа. Никакие доводы не смягчат его, мольбы и уговоры не помогут. Если я отвергну наследного принца и выберу другого, его высочество ни за что не простит нанесенного оскорбления. По колям на троне мне не видать счастья. Только мой брат способен помочь, а значит... Нужно по-прежнему следовать плану. Нужно старательно лгать и притворяться. Это честь для меня, ваше высочество. Мои губы улыбались, но сердце сковал холод льда. Лиам просиял и горячо поцеловал мою руку. Едва переставляя ноги, я с трудом добралась до общежития. В холле мое внимание привлекла от доска для объявлений идентичная той, что висела в учебном корпусе. Как-то отстранённо я отметила, что уже вывесили результаты утреннего испытания. Я без особого интереса пробежала глазами по списку. Вполне ожидаемо, первое место заняла Эрис. Ну что же, значит, всё решено. На меня накатила такая апатия и усталость, что даже путь на второй этаж показался мне тяжёлым испытанием. Комната леди Кассиди была второй от лестницы как раз по пути. Я тихонько постучала по створке и прислушалась. «Отлично!» — хозяйка куда-то ушла. «Как удобно!» Заклинание взломщика не подвело и на этот раз. Стараясь двигаться бесшумно, я в два шага пересекла комнату, вытащила из кармана синий флакон и капнула на подушку девушки ровно три капли. И ещё две из зелёного. Этого должно хватить, чтобы у Эрис временно пропали магические способности. Всего на десятидневье. Но больше мне и не нужно. По действию будет похоже на одно старое проклятие. Будем надеяться, все увидят очевидные симптомы, и никто не станет копать глубже. Также, соблюдая осторожность, я выскользнула в коридор. Перед дверью нашей комнаты я долго стояла размеренно дыша и приказывая себе собраться. «Никто не должен заметить моего смятения». Наконец, придав лицу спокойное и безмятежное выражение, я храбро толкнула створку. Войдя внутрь, я увидела нею с комфортом, лежащую на кровати. В руках девушка держала пергамент, покрытый убористым почерком от верхнего до нижнего края, и с таким интересом читала, что заметила моё присутствие только когда хлопнула входная дверь. «Привет», — смутилась леди Варани, пряча письмо под одеяло. «Куда ты пропала после теста?» «Гуляла». Я сделала рукой неопределённый жест. Хотела немного проветриться. «Ты письмо из дома получила?» «Сегодня же первый день десятидневья?» Пожала плечами Ние. «День доставки почты. Тебе тоже что-то прислали? Вон, посмотри, коробка на столе стоит». Я недоуменно нахмурилась. Я ничего не ждала. Писать мне и присылать гостинцы было некому. Но всё же я встала и подошла к столу. На коробке аккуратным почерком было выведено моё имя. И всё. Ни отправителя, ни обратного адреса. Решившись, я одним движением надорвала клапан и едва не выронила коробку из рук. Внутри оказались изящные песочные часы, обрамлённые коваными лозами тончайшей работы. Явно магически заговорённые, Золотой песок внутри методично продолжал вытекать из одной чаши в другую, не меняя направления, даже когда я перевернула и потрясла часы. Внутри всё похолодело. Крохотный лучик надежды, что ещё теплился в груди, погас. Вот он. Тот самый знак, что обещал Лаер. Брат полон решимости исполнить свой план как можно скорее. Когда кончится песок, он явится сюда, чтобы повторить попытку. Тогда кончится моя призрачная свобода, и времени остаётся совсем немного. Утро выдалось нелёгким, и немудрено заснули мы только около второй стражи и успели лишь подремать, прежде чем были разбужены пронзительной трелью заклинания побудки. будке. Голова казалась ватной, а мысли путались. На занятия я собиралась гораздо медленнее, чем обычно, постоянно что-то теряла, А когда мы с ней, наконец, отправились на завтрак, обнаружила, что забыла очень важный конспект. Пришлось возвращаться. Повезло ещё, что из-за бала накануне сегодня отменили физподготовку, иначе я бы неминуемо везде опоздала. Пока подруга стоически ждала меня внизу, я стремительно бросилась к кровати и сунула руку в разрез на матрасе. Там, в моём тайнике, хранились оставшиеся зелья. Лайр довольно чётко обозначил, что времени осталось всего ничего, а поэтому стоит уничтожить все улики. На всякий случай. Я откупорила два флакона. Жидкость из первого выплеснула в кувшин для воды, зелье из второго, невероятно едкое, растворяющее всё, кроме специально заговорённого гномьего стекла, вылила в чашу и установила на кувшине. Убедилась, что конструкция надёжна, И молния метнулась к выходу, пока моё отсутствие не затянулось. По моим почётам, должно пройти не больше стражи, прежде чем верхнее зелье разъест чашу и смешается с другим. Как раз начнётся первое занятие. Никто ничего не заподозрит. Лео. Лорд Аласи мгновенно отбросил шутливый тон и стал серьёзным. Я понял всё с первого взгляда. Не знаю, как объяснить, я раньше и сам в это не верил, но я чувствую, что ты та самая единственная для меня. Ради тебя я готов сразиться с кем угодно, бросить всё и начать жизнь сначала. Я хочу делить с тобой семейные завтраки и вечера в гостиной у камина, хочу путешествовать вместе и обустраивать наш общий дом, хочу вырастить детей и состариться. Я не хочу тебя отпускать даже на мгновение». К концу этой проникновенной речи у меня слёзы бежали по щекам. Не нужен был ментальный дар, чтобы понять, этот мужчина говорит совершенно искренне. Я знала, что не ошиблась в нём. Эван — лучшее, что когда-либо происходило со мной. Я всё бы отдала, чтобы провести с ним всю оставшуюся жизнь. И, о чудо, этот мужчина хочет того же. Нет, так не бывает. Я сплю и вижу сон. «В моей жалкой жизни не может быть такого счастья. Я его просто не заслуживаю. Но как же долг перед семьёй? Как же ответственность?» «Пришло время выбирать, как именно ты хочешь прожить свою жизнь. И сделать это можешь только ты сама», — тихо сказал лорд Аласи. «Я понимаю, тебе нужно время. Поразмысли в тишине, когда ничто не будет отвлекать, а я приму любое твоё решение». Мужчина легко провёл рукой по моим волосам и первым выскользнул из олькова, оставив меня в глубокой растерянности. Я сидела неподвижно, наблюдая, как последние лучи солнца скрываются за горизонтом. А на мир опускается тьма, укрывая его плотным тёмным покрывалом. В окнах Академии погасли последние огни, затем на небе яркими точками высыпали звёзды. А я всё сидела и сидела, не зная, что делать дальше. Уйти или остаться. Бороться или сдаться. Что лучше, что предпочтительнее? Могу ли я хоть раз в жизни поступить так, как велит сердце? Бросить всё и избежать с Эваном? Забыть весь этот кошмар, просто жить и быть счастливой? И могу ли я вообще принимать такое решение? Ведь я не одна в этом мире. Существуют люди, которые мне дороги. Могу ли я бросить брата, попросту отвернуться от него? Ведь он — всё, что осталось от моей семьи. Ближе Лайра у меня никого нет. Кроме того, он собирается принести мир Северии, свергнув слабого и нерешительного принца. Что важнее — собственное счастье или счастье большинства? Время близилось к полуночи, а я всё никак не могла найти ответа на эти вопросы. Осторожно повернув голову в сторону, я взглядом натолкнулась на песочные часы. Демонову приспособлению почти не повредил огонь. Лишь две лозы оплавились и потеряли форму. Песок в верхней чаше почти закончился, остатки медленно и неотвратимо стекали вниз. Наконец упала последняя песчинка. Вот и всё. Времени на размышления больше не осталось. Я осторожно встала, стараясь не потревожить спящую Нию. Вышла в коридор и тихо притворила за собой дверь. Где находится нужная мне комната, я не знала. Но, как говорят эльфы, магия и до архипелага доведёт. Прикрыв глаза, я выпустила поисковое заклинание. Нужная мне дверь была сразу за поворотом. На робкий стук долго никто не отвечал. В конце концов, в комнате послышались шаги, створка отворилась, и на пол коридора упала тонкая полоска света. Волосы Эвана были в беспорядке. Ворот рубашки расшнурован, видимо, успел заснуть до моего прихода. Он сонно щурился от яркого пламени магического сфероида, зависшего у него над головой. «Лео», — недоуменно нахмурился мужчина, — «что ты здесь делаешь?» «Я решила», — просто ответила я. «Пусть будет Этальдер». Лорду Аласи потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что я сказала. Лицо мужчины просияло, будто сбылись его самые заветные мечты. Одним движением он заключил меня в крепкие объятия, поднял и закружил по комнате. Внезапно Эван покачнулся, неловко спустил меня на пол и прижал ладонь ко лбу. «Всё хорошо», — ласково заверила я его. «Ты просто ненадолго уснёшь». Мужчина недоуменно возрился на меня. Попытался произнести что-то, но губы его не слушались. «Это не зелье», — ответила я на невысказанный вопрос. «Это ментальная магия. Я просто убедила твой организм, что он без сил и очень хочет отдохнуть». Лорд Аласи хотел сделать шаг, но запнулся и едва не упал. «Осторожнее», — вздохнула я, подставила мужчине плечо и подвела его к кровати. «Ложись. Не сказать, что ему этого хотелось, но сопротивляться внушению Эван был не в силах. Напоследок в его глазах мелькнула бессильная ярость и что-то похожее на разочарование, а затем веки мужчины опустились, и дыхание стало глубоким и размеренным. Вот так. Я поправила ворот рубашки лорда Аласи и аккуратно сняла с его шеи витой шнурок с синим амулетом причудливой формы, ключ от ворот Академии. Перед тем как покинуть комнату, я ненадолго остановилась перед огромным зеркалом до пола в резной деревянной раме. Критически осмотрев себя с головы до ног, я одним движением сорвала с шеи амулет из горного хрусталя, тот самый, что не снимая носила с первого дня учёбы. По отражению в зеркале прошла волна. Мои светло-русые волосы стали из иссиня-чёрными, глаза потемнели из голубого в насыщенно-синий. Лоб стал чуточку выше, но стоньше. Я внимательно присмотрелась. «Если постараться, конечно, можно разглядеть сходство». Я бросила бесполезную стекляшку на пол и надела на шею амулет, который забрала у Эвана. Пора. Брат уже наверняка заждался.